Глава вторая. Тревоги. Оптимальное число. Перед первым маем Стасия заболела. Той же коварной ангины, от которой в феврале страдал Лодька. И так же, как и к Лодьке, к ней никого не пускали. Лодька, по правде говоря, не очень тревожился. Болезнь, конечно, паршивая, но не смертельная. Через неделю Стасия вылечится, и все станет по-прежнему. Но в крайнем случае не здесь. Драм-кружки огорчались, но тоже без большого беспокойства. У Стасии Герда была аварийная замена шестиклассница Лена Симбирцева. С ней пока репетировали. Разумеется, Лодька считал, что из Лены Герда по сравнению со Стасией никакая. Но Агния Константинна полагала, что это вполне приемлемый вариант. Не стоит очень тревожиться. Тем более, что для тревог была более веская причина. Кирилла сразу после праздников собирали забрать в армию. Хлопоты Агнии Константина об отсрочке не помогли. А без такого, как Кирилл, советника, что за снежная королева. Агния Константиновна держалась твердо, но это была твердость капитана на тонущем корабле. Все уже понимали, что премьеру придется переносить на осень. Тем не менее, жизнь продолжалась, и Лодька по-прежнему ощущал в этой жизни звучание радостных струнок. Порой и беспокойных, но все равно радостных. Утром первого мая Лодька и мама собрались на демонстрацию. Мама своим горано, Лодька со школы. Он с удовольствием натянул пахнущую утюгом белую рубашку. Мам, погладь и галстук. Надену последний раз» на память о пионерском детстве. что ты рано начал о нем грустить. Я вот тебе еще путевку в пионерский лагерь раздобуду. А экзамены? А я на вторую смену. Надевай. А это тебе на праздник». И мама сунула в нагрудный карман хрустящую бумажку. «Десять рублей. Ма, ты получила наследство?» «Я получила зарплату за апрель. Гуляй, но не пропадай до поздней ночи». Лодька отдал салют. «Есть, а до ранней можно?» «Не изводи меня своим юмором. Шагом марш!» Май пришел с удивительным, просто летним теплом. Кое-кто из прохожих нес него с Когда собрались у школы, оказалось, что ни один лотик в пионерском галстуке. Но гнусный бахрюк из всех выделил, конечно же, именно его. «Какой красивый глощик, ван юный пионер, с него берите пущий, вы, деточки, пример. Ну, чё?» Не ты один умеешь стихи исчинять. Юный пионер сказал Бахрюку, чтобы тот шел в одно всем известное место и сидел там подольше, и не высовывался. Ой, какая храбрая глуща, — запел Бахрюк, — а из по зубам. Лодька до недавнего времени изрядно боялся Бахрюкова, не столько его самого, сколько блатной силы, которая стояла за этим подонком. А сейчас понял, что если боится, то не очень. Так, по привычке. Привычку он выключил и сказал Бахрюку, что у того тоже есть зубы. Не боится ли он за них? — Отойдем за сральню, — деловито предложил Бахрюк, называя так длинный дощатый туалет в доре. — Ну, идем. Бодро согласился Лодька, хотя внутри и заныло. — Бахрюков опять создает почву для военного конфликта? — раздался грозный голос. Откуда не возьмись, возникла Зоя Яковлевна. — Ну, чё я? — — Чего всю дорогу я? — привычно, — застонал Бакрюк. — Пошел прочь, оскорбленно шевеля всеми частями тела, точнее, лопатками и задом. А Лодька подумал, что и от их классной бывает иногда польза. Колонна двадцать пятой школы промаршировала, как положено, по улице Республики, мимо обитой красным сатином трибуны. На трибуне маячили фигуры в темных одинаковых шляпах. От них через микрофон разносились не очень разборчивые, но в общем понятные лозунги. Да здравствуют советские пионеры и школьники, будущие строители коммунизма. Естественно, будущие строители в ответ орали «Ура!» Жалко, что ли? Дотопали до Первомайской, и здесь Лодьку просил покладистого Олега Тищенко взять его, Лодькин, флаг с портретом Кагановича, донести до школы и сдать дежурному а сам скользнул через толпу на тротуаре обратно, поближе к трибуну. Хотелось, во-первых, высмотреть среди демонстрантов мамы Пмахати, а, во-вторых, полюбоваться громадной моделью белого теплохода, если судостроители, как на октябрьской демонстрации, понесут ее над своей колонной. Модель пронесли, и Лодьк порадовался. А колонны с сотрудниками все не было. Или Лодьк прозевал ее? Торчать на краю тротуара среди галдящих зрителей, слушать одни и те же лозунги, марша надоела, пора топать на Герцена, — решил Лодька. И вот миг что-то скользнуло него по груди. Он глянул, из кармана торчала вытащенная до половины десятка. А в сторонку независимо уходил длинный вихлястый парнишка в приплюснутом кемеле. Угад! Лодьку обдула злость, как жаром из печки. Мелькнула даже мысль. Найти милиционера, показать на карманника. Вон тот парень сейчас хотел обокрасть меня. Лодька заглядывался, не видать ли поблизости милицейских фуражек, и не заметил ни одной. Все они сейчас в оцеплении, охраняют порядок. Жулик между тем растворился. Ну и черт с ним. Лодька протолкался к перекрестку и по улице Челюскинцев добрался до Урицкой, чтобы пройти мимо того самого дома и как бы повидаться с Юриком. Потом он пошел к Борьке. Было условлено, что после демонстрации компания соберется у него. Но Борькин, кирпичный домик, казался заперт, или никто еще не приходил, или собрались и сразу куда-то отправились, не дождавшись его лодика, про такое не хотелось думать. Борько зажигал через двор обратно к калитке с стеснённым чувством глянул на дом, где раньше жила Зина Каблукова. прошелся глазами по висячим ветвям березы с яркими, маленькими еще листьями. Шагнул за калитку, стал думать, куда отправиться, разыскивать дворцовых друзей или сперва заглянуть на стрелку. Вообще-то лучше всего пойти было к Стасе. Конечно, к ней не пустят, но можно купить кулек леденцов и передать. Однако накануне Все вместе они уж пытались так сделать, но Стасина мама встретила гостей неласково, просила не беспокоить девочку хотя бы в течение недели. Она, мол, все еще лежит, и к окнам подходить ей нельзя, от них дует. Лодька пошел на стрелку. Синий, Каюма, Цурюк играли в ножички. Райка Каюмова, Славик Тминов и Костик Ростович прыгали через веревку. Двое крутят, А третий скачет, пока не запутается в шнуре, отвыкшими от летней резвости еще не сгорелыми ногами. Лодька обрадовалась каюмом. Оказалось, что они не ужились с родственниками под Челябинском, и недавно вернулись на старое место, в прежнюю квартиру. Лодьки тоже сдержанно обрадовались, а он почувствовал себя, так словно был вроде Каюмовых, в долгой отлучки, сейчас вернулся домой. — Ребята, айда к цирку, там мороженое продают. — сказал синий, — на мои десятки хватило на три стаканчика, еще остался рубль. Один стаканчик лодька дал каюму и райке, второй — славику и костику, а третий оставил для себя синего и цурюка. Сели наш стали подцеплять мороженое сломанными пополам и на три части плоскими палочками. — молчи с удовольствием. Первую фразу произнес Цюрюк, выскриб бумажный стаканчик лучинкой и облизнулся. — Хорошо, но мало. — Свинятый Цюрюк, — рассудил Синий. — Лучше бы сказал Севкину спасибо. — А что? Я это... — Спасибо. — На здоровье. — Лодька встал. — Пойду я, ребята, дела всякие. Он перешел Первомайскую и оказался у дворца. Внутри за стеклами, конечно, никого не было, выходной. Но Лодька решил заглянуть на двор. — Правильно. Толкнул калитку и сразу увидел всех. Борьку, то есть Борю, Клима, Аркашу, Эдик и Агату. Агата сидела на перекладине приставной лестницы, остальные играли в городки. — Ну вот и он, — сказал Клим. — Я же говорил, что она тыщет нас. Лорька для порядка надулся. — Могли бы подождать. Борька объяснил. — Мы ждали. Пришли сразу после демонстрации сидели, а ты, наверное, еще глазел на колонны. В общем-то он был прав. Лодька дуться перестал. Включился в игру. Агата с лестницы сказал. «Мальчики, хватит палками кидаться. В Комсомольском в два часа детский сеанс. Говорят, ребят сегодня пускают без билетов». «А что за кино?» Спросил Клим и разбил метким ударом бабушку в окошке. «Кажется, красный галстук». «Сколько можно?» — поморщился Сэдик. «Дареному коню», — сказал Клим. «Я советовал бы пойти». Пошли. Снова посмотрели знакомую киноисторию. Она, кстати, кончалась первомайским эпизодом. Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо, опять надолго застряла в голове у лодки. Третьего дня в биологическом кабинете, перед первым уроком, Бахрюк опять подкатил к лодке. Ехидно так. «Ну, чё, Александр Сергеевич, перетрухнул когда? На улице!» И объяснил собравшимся. Длинный вьюн у него на демонстрации чуть не вытащил червонец с кармана. Видел, что это новость не вызвал восторга, и снова обратился к лодке. «Эй, ты, ротозей в красном галстучке. думаешь, он чем его тащил? Он пинцетом тащил, аккуратненько, эх ты!» Горделивая и снисходительность Бахрюка была совершенно глупой. — Чем вы своим юном хвалитесь? Ведь не вытащил. Толку не хватило. — То ты чуть не обкакался, башкой завертел. Хотел Мельтона позвать? Да, дурак. Да тебе за это через пять минут брюха распотрошили бы. — Чем? — сказал Лодька. Тем самым. Ножиком? Чего, — Чего-чего? — прищурился Бахрюк. Но угроза была нерешительная. — Каким тем самым? — Знаешь, каким. — Я? я может, и знаю, а ты не знаешь, и рот не разевая, то хуже будет. Лодька хотел спросить, что именно будет хуже, но в кабинет ворвалась биологичка собакин. «Почему не на местах? Для кого был звонок?» «Ну, и все как всегда, несмотря на цветущий май за окном. воскресенье похолодало, оно и понятно. Если вовсю расцвела черемуха, без пакости в погоде не обойтись. На репетиции пришлось идти в плотной куртке. «Иначе совсем никуда не пойдешь». Забыл, как Майлз в феврале. На репетицию пришел Кирилл. Не советника играть, а попрощаться. Завтра на сборный пункт. Поэтому репетировали кисло и закончили быстро. Стаси по-прежнему не было. Потом пошли провожать Агату. Привычным путем. Все казались не то что приунывшими, но какими-то озабоченными. Лодька сперва подумал... Это от общего настроения. Из-за Кирилла, из-за непонятности со сроками премьеры, но вдруг увидел, что все косы поглядывают на него. В чем дело? Но воспитанный, как юный кадет Эдик Савойцев, опередил. Лодя, извини, но броть тебе не ходить сегодня с нами. Лодька понял сразу. Это конец. Это конец их дворцовой дружбе, всем весенним радостям, ощущению постоянного праздника, той жизни, которую он называл про себя в танца. Все, дотанцевался. Еще ничего не было ясно. Почему, с какой стати, чем он не угодил? Но эти вежливые, почти ласковые слова были, как удар топора. Конечно, Лодька спросил, спокойно и независимо, «А что случилось?» Ну, видишь ли, замялся обычно решительный Клим, бывают дела, в которых не обязательно участвовать всем. Всем это значит мне? Во как рушится в момент. Почему? Лодька глянул на Бориса, то шел, глядя в сторону. Ну, ясно, мое дело страна. Даронский. — Любопытно, что за дело, самым безразличным видом хмыкнул Лодька. Мы потом объясним, весело сказал Аркаша. — А сейчас? — Клим обрел прежнюю уверенность. — Лодя, ты наш друг? — До сих пор думал, что да. — И правильно думал. Но ведь ради дружбы иногда надо идти на жертвы, правда? Вот мы и просим. — Ради какой дружбы? Той, которая должна быть без щербинки? — Ты зря обижаешься, Лодя, — сказал Эдик. — Разве заметно, что обижаюсь? — Да, — сказал Клим. — И напрасно. «Просто сегодня так сложились обстоятельства». «Слова-то какие!» — вздохнул Лодька. «С ясным пониманием, что обстоятельства сложились не сегодня. Разом припомнились случаи, когда компания мягко, незаметно пыталась отодвинуть его в сторонку. Замолкали, когда подходил, забывали позвать и собирались куда-то, не договаривая что-то в беседах». Он старался не замечать, говорил себе, что все это пустяки, обойдется. Ведь нельзя же из-за мелочей терять главную радость, терять сразу всех друзей. Оказалось, что зажмуривался, прятал голову под мышку. И ясно было теперь, что нет смысла требовать объяснений, упрекать, говорить что-то обидно. Ну, выходит, что они ко двору, следовало понять-то раньше. Но Борька-то... Ладно... Я пошел. Хотелось говорить обыкновенно, а не получилось. Впрочем, наплевать, как получилось. Аронский, а ты пойдешь с ними или, может быть, проводишь меня? Уборки набрякли губы. Лодь, ну чего ты так? Раз так получилось сегодня, я потом к тебе зайду. Потом не надо. Лодь крывком развернулся. Если бы у лодьки был рыцарский плащ, взметнувшийся подол, хлестанул бы их всех по лицам. А плаща не было, оставалось засунуть руки в карманы. лодька это и сделал, и зашагал с прямой спиной прочь. Он удивлялся, что не ощущает горечи и беды. Лишь толкалось в голове, кто в дружбу верит горячо, трам пам пам пам, -пам кто рядом чувствует плечо, турум-турум. Вечером лодьку улегся рано, однако не спал до середины ночи. Собралась, и торжественно гремела над городом Тюменью гроза. В окнах медленно загорался голубой огонь, ревели струи. Как было не вспомнить, люблю грозу в начале мая. Лодька гроз не любил ни в мае, ни вообще, побаивался даже, но сейчас просто не обращал на грохоты вспышки внимания. Думал о том, что случилось... Ну, Клим, Эдик, Аркаша, Агата — это в конце концов понятно. Все Влад Глушкин — это не их, но Борька-то. Потом Лодька велел себе больше не думать и выключился, и проспал бы школу, из бы В школе Лодька ни к кому из них не подходил, встреч не искал, они тоже. Ощущение потери Егоричи горечи по-прежнему не было, наверное, она придет позже. А гордо обида — да. Она — да, была. Но он терпел, он даже получил две пятерки. По-немецкому и по Конституции СССР. А дома стиснул зубы и сел за алгебру. Варвара, видимо, осатанела от весенних настроений и сдавала выше головы. Весна, кстати, вернулась. После ночного ливня принялись набирать цвет яблони и сирень. До пахло свежей тополиной листвой. Во вторник Лодька изловил в школьном коридоре Борьку, прижал к стене и потребовал объяснений. Борька сопел и говорил бестолково. — Ну чего зря психовать-то? Ну раз так получилось, Клим сказал, что иногда в мужской компании четыре человека — это оптимальное число. — Какое число? — Это оптимальное, то есть самое подходящее, как у мушкетеров, там ведь тоже было четверо. Лодька трех мушкетеров как известно, не читал, но в персонажах разбирался. По фильмам. Понятно, что решительный и благородный Клим, Атос, хитроумный Эдик Арамис, любящий покушать Борько Портос. А кто Д'Артаньян, Аркашенька, что ли, этот колокольчик? Спрашивать Борьку, куда они ходили в воскресенье без него, без Лодьки. Он не стал, это было бы унизительно. Он только подвел итог. И лишним оказался именно я. Это и понятно. Что понятно-то, слабо огрызнулся Борька. То самое, что понятно и тебе. У Клима Ворошиловского папа-майор МГБ, а мой в ссылке. Есть такие стихи. В одну телегу впрячь не можно. — Клим никогда ничего такого не говорил, — завозмущался Борька, искренне. — Конечно, не говорил держал в уме, а может, и с папочкой посоветовался, надо ли дружить с таким мальчиком. Лодьке все это пришло в голову только сейчас, но он сразу же уверовал в свою догадку. Правильная ли была догадка, он никогда не узнал, но и отбрасывать ее не старался. В шесть вечера Лодька пришел на репетицию во дворец. Надеялся, Что вдруг появится Стася. Уж она никогда бы не встал на сторону бывших друзей. Но Стаси не было. Он спросил о ней его Агни и Константины. Та ничего толком не знала. Болеет еще? Клим приблизился и снисходительно сказал Молодец, что пришел. Мы боялись, что обиделся. На кого? На вас. На предателей не обижаются. Если бы Клим вспылил. Или пытался бы что-то объяснить, начал бы рассказывать, что сделал у них было позавчера. Но тот пожал плечами и отошел. Ну и гуляй, оптимальный мушкетер.